Мозговое рассламление, мысленное наблюдение и запланированное время для беспокойства. Крису было трудно преодолевать досадные жизненные препятствия. Кэри пришлось бросить вызов искажённым ментальным фильтрам, которые она использовала, чтобы взглянуть на себя со стороны. Ден боролся за то, чтобы переосмыслить историю вины и стыда, в которой он жил. Элен изо всех сил старалась преодолеть свою депрессию и подавленное настроение. Алексу пришлось научиться справляться с очень реальными ощущениями физической боли. Каждому из этих людей приходилось сталкиваться с очень разными проблемами, но в конечном счёте каждый из них проработал свою собственную версию негативного мышления и то, как найти выход из него. Однако есть одно проявление негатива, которое мы ещё не рассматривали, и это тревога. Эта глава для вас, если вы обнаружите, что ваш негатив принимает форму беспокойства. чрезмерных размышлений и стресса. В духе радикального принятия, а не борьбы со своим разумом или с реальностью, мы начнём с основного принципа КПТ при работе с тревогой. Мы не пытаемся заставить себя не беспокоиться. Это всё равно что услышать: "Не думай о розовом слоне". Просто сказав это, вы сразу же вспоминаете о розовом слоне. Итак, перво-наперво, если вы будете беспокоиться о своём беспокойстве и переживать из-за своего беспокойства, Это ни к чему вас не приведёт. Вместо этого нажмите на соглавную букву в слове вы и напомните себе, что у вас есть выбор. В технике откладывания беспокойства на потом мы по сути говорим себе: "Хорошо, учти, у тебя будет полное разрешение беспокоиться. Я тебя не остановлю. Всё, что я собираюсь сделать, это решить, когда ты сможешь тревожиться и как долго". На самом деле скажите себе, что ваше намерение состоит в том, чтобы беспокоиться более эффективно. Итак, например, вы решаете, что вместо того, чтобы беспокоиться прямо сейчас, вы намеренно будете тревожиться позже. Сегодня в 18:00 в течение 20 минут. Планирование своего негатива и беспокойства может показаться странным занятием, но это работает, потому что первое вы учитесь осознавать, что на самом деле беспокоитесь. Опять же, речь идёт о том, чтобы дистанцироваться. Это не с деньгами туго, А сейчас меня мучают мысли о деньгах. Второе. Вы избегаете запутывания в этом беспокойстве, так же как и вступления с ним в войну, сопротивления ему или отрицания его. Третье. Вы берёте всё под свой контроль, просто потому что возникает мысль и говорит: "Посмотри на меня". Это не значит, что вы должны подчиняться. Четвёртое. Вы получаете более глубокое представление о том, Как на самом деле проявляется беспокойство в вашей жизни? Как оно приходит и уходит, нарастает и спадает и со временем становится совершенно бесполезным. Пятое. Вы приводите себя в проактивное состояние ума, когда перестаёте беспокоиться и начинаете разрабатывать стратегию. Тревога это именно тот вид умственной деятельности, который, если им не заниматься, в конечном счёте рассеится. Вероятно, вы можете вспомнить несколько случаев, которые вас действительно обеспокоили день, неделю или 10 лет назад, и которые сейчас едва ли приходят вам в голову. Почему? Просто потому, что прошло время. Когда вы запланируете своё беспокойство на какое-нибудь время, вы можете заметить, как часто вы на самом деле забываете об этом, когда истекает отведённое для беспокойства время, или когда приходит время, и у вас появляется свобода действий. чтобы беспокоиться сколько душе угодно. Вы понимаете, что проблема просто больше не кажется такой важной. Иногда, когда вы приходите на свою назначенную встречу с беспокойством, вы обнаруживаете, что вам даже больше не хочется беспокоиться, что вы чувствуете себя намного спокойнее и способны справиться с любым оставшимся негативом, или что негатив уже рассосался сам по себе. Вот как отсрочка беспокойства может выглядеть на практике. Будьте осознанны Вы замечаете их повторяющееся поведение, не так ли? Всё начинается с простого осознания того, что у вас возникают тревожные мысли и беспокойство. Просто воспринимайте и наблюдайте. Не судите. Старайтесь не быть слишком суровым к себе. Если вы заметили спираль беспокойства, которая, кажется, выходит из-под контроля, попробуйте немного попрактиковаться в радикальном принятии. В данный момент я чувствую себя крайне встревоженным. Я чувствую себя такой взвинченной, У меня в животе всё скручивается в узел. У меня всё время возникает мысль: "Что если?" И мне трудно её остановить. Откладывание. Даже если вам придётся сделать это вслух, разрешите себе волноваться. Только беспокойство должно быть отложено на время по вашему выбору. Убедитесь, что до выбранного вами времени остаётся по крайней мере пара часов, чтобы дать вашему психическому состоянию время измениться. но не настолько далеко, чтобы вы подсознательно чувствовали, что на самом деле этого не произойдёт. Запишите день, дату и время, продолжительность беспокойства, о чём вы будете беспокоиться. Дельгадо и его соратники обнаружили, что отсрочка беспокойства является ключом к успешной программе обучения для тех, кто испытывает хроническое беспокойство. Как это сделать? Допустим, вы беспокоитесь о предстоящей проверке эффективности работы. Вы замечаете, что беспокоитесь из-за чрезмерных размышлений. Может быть, будет действительно неловко? Что я буду делать, если они продолжат говорить об инциденте в марте? Возможно, они уже обсудили это между собой. Может быть, все уже обсудили это, и они готовятся уволить меня в этот самый момент. Что если я заплачу или рассержусь во время встречи? Что если я скажу что-то, о чём пожалею? Вы останавливаетесь, становитесь внимательными. И понимаете, что ваши тревожные мысли уносятся прочь. Вы говорите вслух: "Всё в порядке, но сейчас мы не беспокоимся". В блокноте вы записываете: "11 утра, вторник, 10 минут времени для беспокойства. Опасения по поводу предстоящей проверки эффективности". Когда вы закрываете блокнот, вы заключаете соглашение с самим собой, и поэтому вам не нужно продолжать беспокоиться. Доводите дело до конца. Естественно, вскоре ваш разум снова наполнится беспокойством. Как ты думаешь, может быть, нам стоит подготовить несколько умных опровержений на случай, если они захотят поговорить о том, что произошло в марте. Просто на всякий случай. Вы замечаете это и не спорите с этим. Вы также никак не действуете и не реагируете. Нет, имей в виду, мы не будем делать это сейчас. Мы волнуемся завтра в 11:00 утра, помнишь? Активно напоминайте себе, что Большая важная проблема, на которую ваш мозг пытается привлечь ваше внимание, непременно получит то внимание, которого заслуживает в своё время. Скажите себе, что вам позволено сосредоточиться на задачах текущего момента, потому что на данный момент о беспокойстве действительно позаботились. Всё время с сегодняшнего дня до 11:00 утра завтрашнего дня теперь свободно. Когда беспокоящая мысль возвращается, уверенно скажите ей: О, не волнуйся, я уже разобрался с тобой. А когда наступит 11:00 утра, что ж, сделайте, как вы сказали. Сядьте и побеспокойтесь 10 минут. Но на самом деле волнуйтесь. Не позволяйте своим мыслям отвлекаться на другие заботы, только на ту, которой вы обещали заняться. Вы можете действительно решиться на это, потому что как только 10 минут истекут, вы больше не будете об этом думать. Обратите внимание, что происходит в процессе. Вы, возможно, Первое. Больше не заботитесь об этой проблеме. Второе. Почувствуйте себя способным справиться с тревогой или управлять ей. Третье. Осознайте действия, которые вы можете предпринять, чтобы изменить обстоятельства. Четвёртое. Попрежнему остаётесь на исходной точке, и решение не видно. Почти всегда результат будет равен первому, второму или третьему. Однако иногда вы будете продолжать что-то пережёвывать, и это будет вас беспокоить. Постарайтесь изо всех сил спросить, есть ли хоть одна маленькая вещь, которую вы можете сделать прямо сейчас, чтобы улучшить ситуацию. Затем запланируйте это и сразу же сделайте. Если вы поймаете себя на том, что беспокоитесь дальше, тогда повторите процесс. Отложите это беспокойство до другого раза. По крайней мере, вы ограничиваете свою подверженность сложной ситуации, с которой вы ничего не можете поделать. Вы можете начать замечать, что продолжаете беспокоиться о чем-либо. Что либо А никогда не наступит, либо Б действительно наступит и будет не так плохо, как вы думали, или даже В. Это действительно произойдёт, и это настолько плохо, но это не имеет значения, потому что вы смогли справиться с этим. Один из вариантов этой практики заключается в том, чтобы вывести беспокойство наружу, пока вы его откладываете. Итак, чтобы не пришло вам в голову Представьте, что вы перенаправляете тревогу на страницу и записываете. Правило таково: как только это записано в дневнике беспокойства, оно больше не должно быть у вас в голове. Дневник тревог подобен хранилищу. В течение всего дня собирайте небольшие ноющие страхи и озабоченности по мере их возникновения. Записывайте их и откладывайте дневник в сторону, чтобы обдумать позже, на своих собственных условиях. Через некоторое время после этого задайте себе несколько вопросов. Есть ли какие-то повторяющиеся темы? Как часто то, чего вы боитесь, на самом деле происходит? Есть ли какая-то разница в результате, когда вы действительно беспокоитесь, по сравнению с тем, когда вы этого не делаете? Последний вариант называется мозговое расхламление, и это именно то, на что он похож. Когда наступит назначенное вами время для беспокойства, Выложитесь по полной и запишите всё на странице. В способности разглагольствовать, бредить, говорить то, что вам нравится и выплескивать всё это наружу заключена огромная сила. В течение целых 5 минут старайтесь не затягивать слишком надолго. У вас нет ограничений, и вы можете ощутить всю очищающую силу беспокойства так сильно, как только можете. Представьте, что ваш мозг подобен комнате в доме которая только что стала слишком захламлённой. Когда вы устраиваете мозговое расхламление, вы по сути выбрасываете весь этот хлам. Смысл заключается в том, чтобы признать свои мысли и выводить их за пределы себя. Главная причина, по которой мы беспокоимся, заключается в том, что наш мозг считает, что это полезно. Он хочет продолжать привлекать наше внимание к чему-то, что может представлять угрозу или проблему в будущем. Но если вы изложите это на бумаге, Это отправит сильный сигнал вашему подсознанию. Я это заметил. С этим разбираются. Я не забуду. Теперь ты можешь перестать напоминать мне об этом. Что вы должны включить в своё мозговое рассламление? Всё, что вам нужно. Записывайте идеи, мысли, чувства и страхи, возникающие в потоке сознания. Запишите в свой список дел то, что вы боитесь забыть: сожаления, опасения, жалобы, всё, что вам нравится. Что вы будете делать со своим мозговым мусором, зависит от вас. Замечательно то, что как только это будет изложено на бумаге, вы сможете что-то с этим сделать. Вот несколько вариантов. Сожгите, скомкайте или выбросите бумагу. И если то, что вы написали, является просто бесполезным или разрушительным материалом. Вздохните с облегчением. Обработайте то, что вы написали. Выберите что-то одно, что не даёт вам покоя. и сознательно решите предпринять шаг для решения этой проблемы. Только одно вы не сможете справиться совсем. Просмотрите материал, выявите негативные и саморазрушающие убеждения и аккуратно перепишите их. Превратите их в утверждения, с которых вы начнёте следующий день. Описанный ранее метод ABC может стать отличным приёмом для использования здесь. Если для вас это имеет смысл, помолитесь или Поразмышляйте о некоторых вещах, которые давят вам на сердце, но вы застряли на них. Попросите высшую силу помочь вам нести это бремя или выполните упражнение по визуализации, в котором вы освободите себя от необходимости больше беспокоиться об этом. Превращение беспокойства в осознанность. Люди, которые борются с тревогой, на самом деле наделены такой сверхспособностью. Если они ею пользуются, то способен задействовать огромный потенциал для повышения осознанности. Каждая навязчивая и тревожная мысль может быть подобна колокольчику для медитации, призывающему вас к осознанности и возвращающему вас в настоящий момент. Как? Попробуйте ментальные заметки. Исследования нейровизуализации подтвердили, что практика осознанного мысленного наблюдения действительно может изменить структуру и функции мозга, что приводит к улучшению эмоциональной регуляции. и потенциально улучшает обучение и память. Ментальные заметки легко сделать. Первое. Станьте осознанным и понаблюдайте за имеющимися мыслями, никакого осуждения. Второе. Отметьте этот опыт и обозначьте его. Я думаю. Третье. Продолжайте повторять до тех пор, пока мысль не рассеется или вы не начнёте двигаться дальше. Каждый раз, когда у вас возникает мысль, любая мысль вообще, вы можете остановиться. чтобы осознать себя. В некоторых буддийских храмах и монастырях периодически звонит колокол для медитации, чтобы где бы люди ни находились и что бы они ни делали, в этот момент они могли остановиться и снова подключиться к настоящему. Вы можете сделать то же самое со своими собственными мыслями и разговором с самим собой. Каждый раз, когда вы слышите тревожную мысль, воспринимайте её как звонок, который зазвенел, напоминая вам вернуться в настоящее. В своей книге Сочувствие к себе, главная практика для внутренней опоры и счастья, Кристин Неф пишет: "Идея состоит в том, чтобы делать тихую мысленную пометку всякий раз, когда возникает определённая мысль, эмоция или ощущение. Это помогает нам более осознанно относиться к тому, что мы переживаем. Например, если я замечаю, что чувствую гнев, я начинаю сознательно понимать, что я зол". тогда это даёт мне возможность мудро реагировать на моё обстоятельства. Однако ключевое слово здесь мягко. Мы не набрасываемся на свои мысли с осуждением. И, конечно, вы не сможете сохранять осознанность 100% времени. Но если вы сможете ухватиться за тревожную мысль и отметить её, тогда вы сможете превратить любую мысль в возможность быть осознанным. Эта техника вдохновлена множеством различных техник медитации и предназначена для подавления отвлекающих факторов и успокоения того, что буддисты называют обезьянним умом, того внутреннего диалога, который бездумно перескакивает с одного предмета на другой. Может показаться, что мысленных заметок не так уж много, но если вы таким образом приправляете свой день небольшими моментами метапознания, будьте готовы к большим и небольшим переменам. в долгосрочной перспективе. Практикуйте это достаточно часто, и вам будет гораздо труднее слиться с негативными мыслями. Вы просто сохраняете достаточно большую дистанцию, чтобы не слишком запутаться. Просто помните о трёх ключевых элементах, когда вы практикуете ментальные заметки. Ваше намерение должно состоять в том, чтобы сохранять осознанность в настоящем моменте. Ваше внимание должно быть сосредоточена только на том, что происходит в настоящем. Ваше отношение должно быть ненаправленным, непредвзятым и добрым. Классический подход во время медитации состоит в том, чтобы сказать, например, я слушаю или я слышал, когда вы замечаете, что снаружи лает собака. Возможно, вы действительно приверженец дзен и просто отмечаете: слушание. Вы не позволяете себе убежать и следить за звуками так, чтобы вскоре подумать: Это соседская собака, или я бы хотел, чтобы она заткнулась. Вы просто отмечаете и навешиваете ярлыки на то, что делает ваш мозг, а затем двигаетесь дальше. В случае тревоги вы делаете нечто подобное, чтобы не отфлекаться на мысли, которые кажутся срочными и важными, но на самом деле таковыми не являются. Итак, если вы сидите за своим столом, пытаетесь работать и замечаете, что вам в голову приходит мысль, проверка эффективности будет такой трудной. Вы останавливаетесь на полпути, отмечаете мысль, навешиваете на неё ярлык и двигаетесь дальше, не отвлекаясь. Обдуманно говорите вы и проходите мимо. Другой способ привнести принципы осознанности в мозг, зависимый от беспокойства, называется сосредоточение на повседневных задачах. Если вы один из многих людей, которые не любят медитацию или просто не находят в своей жизни места для её практики, не волнуйтесь. Буддисты и те, кто занимается медитацией, не обладают монополией на осознанность. Всё, что требуется, чтобы успокоить встревоженный ум это оставаться в настоящем моменте. Тревоги и озабоченности живут где-то в прошлом или будущем. Однако, если вы остановитесь прямо здесь и прямо сейчас, ваш мир замедлится и станет более спокойным и управляемым. Первое выберите приземлённую и повседневную задачу. которые не требуют слишком больших умственных способностей. Например, мытьё посуды. Второе. Выполняйте задание, но делайте это очень целенаправленно. Уделяйте сверхвнимание тому, что вы делаете. Сосредоточьтесь на пузырьках мыла, температуре воды, ритмичные движения ваших рук и вес каждой тарелки, когда вы её держите. Как вы можете видеть, это форма заземления. Третье. Когда ваш разум отвлечётся, верните его к текущей задаче. Сосредоточьте всё своё внимание до последней капли на стоящей перед вами задаче. Не более того. Вы можете найти огромное облегчение от чрезмерных размышлений и беспокойства, выполняя совершенно обычные повседневные задачи, такие как поход на почту или заправка автомобиля топливом.